Глава восемнадцатая В аудиторию я вернулась на середине лекции и сразу, буквально с порога, поймала вопрос, на который не смогла ответить. Как потом узнала, вопрос был элементарным, поэтому мое «простите, не знаю» удивило всех. Я чувствовала себя пришибленной, придавленной к полу массивной бетонной плитой, и выхода из этого тупика проблем пока не видела. А в обед на главной, самой длинной перемене обнаружилась еще одна неприятность. Я забежала в общагу, чтобы покормить кота, но жрец исчез. С одной стороны, можно было радоваться или предполагать, что адский котик вышел в туалет. Но мои нижние девяносто остро почуяли подставу. Что если вечером к назначенному для встречи с Феллинией времени он тоже не обнаружится? Как в этом случае вернуть жреца домой? «Нет, окунаться в пессимизм я не собиралась. Погнала плохие мысли метлой, но так оно в итоге и вышло. Когда я вернулась с занятий, буженина, оставленной на столе, не было. Но не было и кота. Как и в прошлый раз, я обыскала все предоставленные мне комнаты. Еще и в окно выглядывала, и даже кыскыскала ласково, но нет. По нулям. Пришлось идти к воротам академии с пустыми руками. Одно хорошо». Бабушка все-таки приехала, прихватив для отъема у меня жреца не Марка или его родных, а целую бригаду плечистых шкафообразных слуг. Этот момент вызвал сильное напряжение у парней, охранявших ворота Академии. Но слуг почти сразу отпустили, и назревающий конфликт сгладился. А мы с Феллиней пообщались сквозь решетку, и первым, что я спросила, стало, «Ты теперь будешь заседать в парламенте?» «Откуда знаешь?» Радостно встрепенулась герцогиня. Георг сказал. Пауза, вопросительный взгляд бабушки, и я добавила. Он очень зол по этому поводу. Феллиния искренне удивилась. Как зол, мы разговаривали вчера вечером, и он даже поздравил. Клянусь, ему было не то, чтоб все равно, но никакой злости уж точно. Да и на что злиться. Представительство в парламенте — законное право сонтеров. Я задумалась. Может, мы общались с разными Георгами. Мне высказал за парламент, а еще запретил выходить замуж. Сказал, что устраивать мой брак будет лично. Филиния поморщилась, потом фыркнула. Хм, кто ж ему даст? И прозвучало так, что я опять насторожилась. Филиния, я, позвала вопросительно. Твоей судьбой живо интересуется королева-мать. Сделала новое неожиданное заявление бабушка. Поэтому если королевский род и вмешается в этот вопрос, то Георгу лучше занять очередь. Леди Мирра первая. Но вообще обойдутся. Мечтать они могут сколько угодно, но в случае чего решать будешь только ты. Герцогиня вздернула подбородок, а у меня аж на сердце потеплело. «Нет, ясно, что замужество категорически невозможно, но все равно». «А еще он хочет повлиять на мою специализацию», – пожаловалась я. У бабушки аж глаза округлились. Но вопроса, как это сделать, не прозвучало, и это навело на мысль, что невозможность повлиять не такая уж невозможная. «И какую специализацию он для тебя хочет?» Тень. Георг решил, что это было бы отлично, если бы я стала его личной тенью. Не навсегда, на какое-то время. Лицо Феллинии вытянулось едва ли не в струну. Мико изумление сменилось таким гневом, что даже магия проснулась. Плазма вспыхнула не на пальцах, а прямо над головой герцогини напомнила коронарный разряд. Я даже отшатнулась. А охрана Академии, которая отиралась чуть поодаль, напряглась снова. «Эй, леди!» — долетела до нас. «Давайте без... в общем, без неприятностей». Но Феллиния не могла. Рваное свечение над ее головой стало, наоборот, ярче. «Кем он выжелал тебя сделать?» Я развела руками и повторить не решилась. «Леди... Э, Сонтор. опять окликнули охранники. Герцогиня сделала глубокий вдох и тоже отступила от ворот в явном желании погасить гнев. А мне так приятно стало, так тепло, что губы растянулись в широченной улыбке. Капец Георгу, если что. Пусть закатает свою королевскую губу и больше не раскатывает. А еще я хотела сказать про задание от заучки, но осеклась. Почему? Да просто внезапно почувствовала себя эгоисткой. Пусть я в чужом мире, в незнакомой обстановке магической академии, но я не пуп земли, а у Феллини достаточно собственных дел. Стоит ли грузить ее вообще всеми моими проблемами?» Словно почуяв эти мысли, герцогиня посерьезнела. «Надеюсь, ты не пообещал Георгу, что станешь выполнять все его прихоти?» Я отрицательно качнула головой, а бабушка резюмировала. «Вот и умница. Георг может надеяться на что угодно. Но мы будем действовать с выгодой. Прежде всего для себя». Она посерьезнела еще больше, а я насторожилась. «Какие-то проблемы?» «Нет, просто ряд вопросов, которые требуют решения и моего личного присутствия». «Марго». «Мне нужно вернуться в родовой замок примерно на неделю. Справишься без меня?» Я заверила, что справлюсь. А герцогиня велела обращаться к мажордому. Сказала, что в случае чрезвычайной ситуации он ее вызовет. Я в этот миг твердо решила, что никаких чрезвычайных ситуаций не допущу. Насчет жреца мы тоже договорились. Завтра в это же время возле ворот будут ждать те же слуги». И если я сумею изловить кота, то его заберут. Если нет, то слуги придут и послезавтра. И все бы хорошо, но... Фелине, а можно мне небольшой ящик и пакет песка для этого гада?» Герцогиня посмотрела строго и напомнила. «Содержание животных на территории запрещено. Если ты хочешь оставить жреца, то...» «Я не хотела». Но подстраховаться на тему кошачьего туалета все-таки надо. Вдруг в один прекрасный момент жрец не захочет карабкаться по плющу, и что будет тогда? Фелиня выслушала и кивнула, сказала. Через час здесь же. На этом мы разошлись. Спустя час я снова вернулась к воротам и забрала у слуги два завернутых в плотную непрозрачную бумагу предмета. Один легкий – это был сам ящик. а второй небольшой, но очень тяжелый, с в бумажный пакет песок. Когда проносила это добро в общагу, встретила комендантшу, и та подозрительно прищурилась. Я поспешила заверить, что просто забыла дома кое-какие очень нужные вещи, и вот их передали. В ответ услышала. «Надеюсь, вы не станете перетаскивать сюда все свое имущество, адептка». «Многозначительно», — ответила я. А установив кошачий лоток в ванной, поняла, что это палево. В случае даже беглой проверки меня сразу уличат в нарушении правил. Нужно отловить жреца как можно скорее. Избавиться от кота, чтобы не нарваться на какое-нибудь взыскание от ректора или, что еще хуже, на воспитательную беседу с моим покровителем. Как меня вчера обозвала комендантша? Протеже его величества? Ну-ну... Георг, с главным казначеем я все же встретился, но уже после обеда. Выслушал сводку по ситуации со сбором налогов, прочитал составленный министром финансов прогноз. Затем явился глава Дворцовой службы безопасности и озвучил вывод, который не стал откровением. Спецы понятия не имели, что случилось с семенами Дара и на что те среагировали. Впрочем, окончательная формулировка была, конечно, менее прямолинейной. «Необъяснимый магический сбой». «Необъяснимый». Я при этих словах фыркнул и почему-то опять вспомнил Маргариту Сонтер. Вернее, не совсем так. Это особо не просто вспоминалось, а практически не вылезало из моей головы. «Маргарита, Маргарита, Маргарита, куда ни глянь, всюду она». Поэтому следующее решение одна часть меня называла ошибкой, а вторая, умная, шипела, что все наоборот верно. Мол, я не зациклился на Маргарите, просто хочу понять логику происходящего. Ровно поэтому изымаю из галереи современного искусства тот портрет. Едва аудиенция главы безопасников закончилась, в кабинет заглянул секретарь и спросил. «Ваше Величество, можно?» Я кивнула, и через минуту передо мной появилась высокая подставка, на которую водрузили снятое с экспозиции полотно. Девушка в нереалистичном сказочном антураже. С горой артефактов у ног и светлячками вокруг головы. Я помнил и понимал, что для портрета позировала Феллиния, но видел на холсте исключительно Маргариту. Она вызывала смешанные чувства. С одной стороны раздражение, а с другой сильное желание защитить. Словно откликаясь на эти мысли, подвеска на шее опять встала колом. Я мимолетно ухмыльнулся. Хорошо, что только подвеска. Впрочем, стоп. Неуместную волну мужского желания я погасил, а сам откинулся на спинку кресла. Потом вообразил Марго в роли личной телохранительницы и... Погасить новую вспышку желания оказалось сложнее. «Кто там говорил про любовниц?» «Новый тяжелый вздох, и я признал, что заниматься этим нет времени. Вернее, время-то найду, но...» «Нет». Ровно в этот момент в кабинет опять заглянул секретарь и сказал... «Ваше Величество, аудиенции просит королева-мать». «Хм, просит». «Угу». К сожалению, в случае мамы просит лишь речевая форма. Попробуешь не удовлетворить такую просьбу, и тебе сожрут весь мозг. Я буду рад. Устало кивнул я. Не успел сказать, как пространство наполнилось ароматом духов, а у меня возникло желание прикрыть голову финансовым отчетом. Просто улыбка, игравшая на губах матушки, ничего хорошего не предвещала. Леди Мира была слишком воодушевлена. Из приятного секретарь сообразил немного опередить леди и словно невзначай накинуть на выставленный посередине кабинета портрет кусок ткани. Матушка покосилась, однако ничего не сказала. Уже хорошо. А когда королева-мать опустилась в кресло и объяснила, зачем пришла, я понял, что все катастрофически плохо. Смысл недлинной, но ветиватой речи сводился к тому, что леди мира разочарованы принцессами, которых сватывала мне последние полгода и более того, укрепление межгосударственных связей это важно. Но я подумала и поняла, что такой великолепный генофонд, как твой, должен оставаться в стране. Это заявление убило, наповал, настолько, что я напомнил. Мой генофонд и так останется в стране, я ведь не собираюсь уезжать или вывозить детей. «Я не про это, ты не понимаешь», — махнула рукой матушка, вздохнула и продолжила. «Зачем размениваться на каких-то чужестранок, Георг? В наших землях есть не менее, а, возможно, и более достойные особы». «Кто, например?» — буркнул я. «Пример только один». Леди Мира хищно улыбнулась, демонстрируя, что у нее появилась личная фаворитка в этом вопросе. «Я про Маргариту Сонтер. Ведь, согласись, она хороша». Я прикрыл глаза и очень порадовался наброшенной на портрет тряпки. «Ну и что привело тебя к такому выводу?» Да все. В голосе королевы матери послышался азарт. Пауза и Мира взялась перечислять. Сказала о богатых землях, которые требуют контроля, о пашнях, рудниках и шахтах, расположенных на территории герцогства Сонтер. А междуусобица, которая непременно вспыхнет, если выдать Маргони правильно, и о том, что королевскому роду Эстрил в принципе не помешает такой жирный кусок. Это она обращалась к разумной части меня, к логичной и взвешенной. А потом, как и всегда, пошли эмоции. Ну и сама леди Маргарита. Ты же видел, какая она приятная. Родовитая, магически одаренная, да еще с корнями вейзов. Георг, она будет изумительной женой, жемчужиной. Тебе будут завидовать все короли. И вот тут я выдохнул. Просто агитация матушки обычно действовала на меня в двух вариантах. Я либо проникался её словами и тоже загорался, либо остывал. Прямо сейчас я остыл. «Хвала небу! Леди Мира, заходите почаще!» «Что думаешь, Георг?» – спросила она самым ласковым тоном. Я сделал глубокий вдох в попытке ответить вежливо, но в итоге не сдержался и рявкнул. «Думаю, что мне работать надо». «Георг?» – ничуть не испугалась матушка. Она насупилась и подарила строгий укоризненный взгляд. Маргарита Ночь прошла по уже знакомому сценарию. Жрец явился, сожрал все, что принесла для него из столовой, а потом принялся атаковать мое спящее тело, прижимаясь кожистой шкурой и выпихивая на край. Поэтому проснулась я с легким желанием убивать. Уставилась на эту дрыхнущую посреди кровати скотинку пронзающим взглядом, и по спине котика тут же пробежала судорога. Он открыл один глаз, затем второй, и посмотрел растерянно невинно. Так что я вдруг поняла. Разборки с хвостатой живностью можно устроить и позже. Какой вообще смысл делать это прямо сейчас? И я отступила. Как могла, поправила кровать, в результате чего сладко спящий жрец оказался в гнезде из одеяла. При этом возникло ощущение, что мной нагло проманипулировали. Но воспротивиться я не могла. Хмурая прошагала в ванную. Затем оделась, привела в порядок волосы. Благо сложных причесок от адепток не требовалось. И, подхватив сумку с тетрадями, отправилась на завтрак. До начала занятия оставалось полтора часа, которые я собиралась провести с пользой. Вернее, надеялась. Я не знала расписание библиотеки, оно могло не совпадать. Столовая в столь ранний час была почти пуста, и завтракала я в одиночестве. Уже на выходе столкнулась с Джимом. Сокурсник выглядел так, словно вообще не спал. На моё бодрое привет ответил недоумённым э, и я махнула рукой, не желая замедляться. Тот же Джим вчера объяснял, где расположена библиотека, и я зашагала в нужном направлении. Миновала большой холл, свернула в коридор, потом спустилась в очередной полуподвал. Храм знаний. В родном мире я библиотеки почти не посещала. В эпоху интернета это не нужно. И сейчас немного растерялась. Проскользнула в приоткрытую дверь, а дойдя до стойки, обнаружила за ней сонную, пышнотелую даму. Дама посмотрела на меня с интересом, а я... Простите, мне нужна книга, где подробно расписаны все специализации. Запрос библиотекаршу не удивил. Спустя пять минут я сидела за небольшим столиком под яркой лампой и вчитывалась в оглавление выданной книги. Перечень специализации оказался не длинным, а нужная мне нашлась в самом конце. Изменяющий. Именно так, в мужском роде. Эта специализация находилась в разделе реликтовые, что уже удивило. Я заглянула в аннотацию раздела. Оказалось, тут перечислены умения, которые встречались в самом начале времен. «Так...» Тихонько пробормотала я. Специализация была не просто редкой, а считалась утраченной, фактически невозможной. Смысл умения – способность преобразовывать любую магическую энергию по своему усмотрению. Грубо говоря, летит в тебя боевой плазменный шар, а ты раз – и преобразуешь его в безобидный воздушный поток. Или магия, заключенная в предмете. Есть артефакт, настроенный на телепортацию – а изменяющие воздействуют на магию артефакта и что-то происходит. Как правило, дезактивация. Способность превратить телепортационный артефакт в, например, защитный была гораздо сложнее и требовала огромного уровня мастерства. Дальше оказалось совсем сложно. Пошли специфические термины, смысла которых я не понимала. Зато осознала главное – быть изменяющим – это невероятно круто. А что нам предлагает специализация тень? Она тоже была в конце, но чуть выше и отдельно, без всяких разделов. Специализация представляла собой этукую смесь умений защитной и боевой магии. Отдельная способность видеть скрытое, те же маскирующие пологи, а еще некие контуры, про которые я тоже не поняла. Увы, но тень все-таки не зацепила. Изменяющий заинтересовал гораздо больше, но тут включился реализм. «Умение утраченное, невозможное. Даже если произойдет чудо, и я сумею получить такую специализацию, чтобы овладеть ею на достойном уровне, потребуются годы. Годы. Это вам не огненную стрелу из ладони пустить». Тут пальцы сами перевернули страницы, вернув меня к оглавлению. И взгляд прилип к строчке с первым разделом боевой магии. Вчерашнее зрелище зацепило и до сих пор будоражило. Но взгляд прилип и тут же отлип, потому что время вышло. Нужно было идти на занятия и впитывать новые знания уже там. Вернув книгу, я поблагодарила библиотекаря, а когда добралась до нужной аудитории, крепко зажмурилась в надежде развидеть стоящего в коридоре Георга. Король с деловитым видом изучал какие-то бумаги, и это вселяло надежду. Ведь он тут по какому-то совпадению? Просто так? Однако через пару минут, когда прогудел колокол, стало ясно, что день не задался, и все вообще плохо. Просто вместо препода в аудиторию вошел именно Георг. Король проследовал к кафедре и, окинув первокурсников хмурым взглядом, уведомил. «Начнем!» «Лекция. Внятная, интересная, но невероятно хмурая. Все слушатели, включая отпрысков высшей аристократии, сидели, прижав уши, и удивлялись не меньше меня. Так прошло минут пятнадцать, а потом одна из девиц, подкарауливших когда-то в парке, вдруг обернулась и вперилась в меня пристальным яростным взглядом. Я даже вздрогнула. И тут же вздрогнула снова, потому что Георг отвлекся. «Адептка Брокс». Девица дернулась, развернулась обратно, а Георг уточнил недобро. «Что там, адептка Брокс?» По аудитории словно прокатилась волна холода. Странно, что окна не покрылись ледяной коркой. «Эм-эм...» ам замямлила девица. Георг полыхнул темными глазами и подтолкнул. «Ну?» «Ничего, Ваше Величество!» — наконец нашлась Брокс. «Все...» Она запнулась, но король ждал, и леди продолжила мямлить. «Прошу прощения, я больше не буду отвлекаться. Кажется, все, инцидент исчерпан, но...» «На кого вы смотрели?» Тон Георга не изменился. «Я? Нет, ни на кого, просто...» «Да...» С неестественным удивлением протянул король. «А я думала, так он может только со мной. Какое счастье, что я не единственная, с кем разговаривают в подобных интонациях». Повисла пауза. Правитель, очевидно, гневался, а реакцию Брокс я видеть не могла. Но даже ее затылок выглядел скукоженно. «Я хочу, чтобы вы запомнили». Георг неожиданно успокоился, этот спокойный голос прозвучал страшнее рычания. «Любой взгляд я буду расценивать как оскорбление, адресованное лично мне. Любой вздох, любое шевеление пальца. Вам ясно?» Меня словно обдало огнем. Вспыхнуло все. Щеки, уши, шея. Показалось, что даже руки побагровели. «Ведь я правильно понимаю, что речь обо мне? Про взгляды, вздохи в сторону меня?» «И это касается не только Академии», — продолжил Георг, по-прежнему обращаясь к Брокс. «И не только вас. Это касается всех, в любых обстоятельствах. Я ясно выражаюсь». Он говорил так, словно несчастная девица какой-то рупор. Георг будто давал ей поручение. «И я точно знала, что адептка это поручение выполнит». «Совсем скоро». а пожелание монарха будет знать весь свет. Моя реакция стала еще жарче и еще неуютнее. А Джим, рядом с которым я сидела, даже отодвинулся. Спасибо, что только на миллиметр. Новая пауза, и король резюмировал. Отлично, возвращаемся к работе. После этого лекция продолжилась. Она прошла в гробовой тишине и в таком напряжении, что мне с трудом удавалось что-то записывать. Рука стала деревянной. Лишь после звонка и ухода Георга я смогла выдохнуть и убедить себя в том, что озвученное обещание ничего не значит. Король просто припугнул девицу, нарушавшую дисциплину. Других трактовок у этого выступления точно нет».